Страница 424 письмо 333 Анатолию Федоровичу Кони, 1898 год, марта 20 -го, Москва. Дорогой Анатолий Федорович, прилагаемая записка касается жены моего друга Ивана Ивановича Горбунова, теперь единственного редактора-посредника. Помогите, чем можете. Подробности может передать вам податель письма Якубовский, тоже мой знакомый. Жена Горбунова, о которой идет речь, молоденькая, наивная, как ребенок существо, также похожа на заговорщика и также опасна для российского государства, как похож я на завоевателя и опасен для спокойствия Европы. А между тем, самая мягкая мера наказания, как запрещение ей жить в Москве, было бы полное расстройство всей жизни этих прекрасных и милых людей. Примечание первое. Надеюсь, что вы поможете, если можете». Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Горбунова-Посадова в июне 1897 года была арестована за пропаганду среди рабочих, а в августе приговорена к ссылке. Ссылка была в Астрахань. Толстой обращался с письмом вторично Кони с просьбой помочь заменить Астрахань другим городом менее отдаленным. Том 71, страница 339. Хлопоты увенчались успехом, и Астрахань была заменена Калугой. Конец примечаний.